важный в переводе. — Вы знаете, о чем я? Не отступал Ковальский. Восемьдесят восьмые желейные бобы. — Джелли Бинс. — Конфеты желейной бобы. По звучанию схожи с названием Челябинск. В телефонной трубке прозвучал шепот Кэт. Что он сказал? — желейной бобы. Ковальский удовлетворенно кивнул. Грей покачал головой.